в дантовом аду. В сущности, это один поток, образованный слезами критского старца и проникающий в недра земли. Сначала он является как Ахерон, греческая река скорби, и опоясывает первый круг ада. Затем стекая вниз, он образует болото Стикса, греческое ненавистный иначе стигийское болото в котором казнятся гневные и которое омывает стены города Дита окаймляющие пропасть нижнего ада ещё ниже он становится флегетоном греческой жгучей кольцеобразной рекой кипящей крови в которую погружены насильники против ближнего Потом, в виде кровавого ручья, продолжающего называться флегетоном, он пересекает лес самоубийц и пустыню, где падает огненный дождь. Отсюда шумным водопадом он свергается вглубь, чтобы в центре земли превратиться в ледяное озеро Коцит, греческое плач. Летух, греческое забвение, — Данте помещает в земном раю, откуда ее воды также стекают к центру земли, унося с собою память о грехах. К ней он добавляет эвною. Смущенный взор, склонив к земному лону, боясь докучным быть, Я шел вперед, безмолвствуя к береговому склону. И вот в ладье навстречу нам плывет старик, поросший древней сединою, крича «О горе вам, проклятый род! Забудьте небо, встретившись со мною! В моей ладье готовьтесь переплыть к извечной тьме и холоду, и зною!» А ты уйди, тебе нельзя тут быть Живой душе средь мертвых. И добавил, чтобы меня от прочих отстранить. Ты не туда свои шаги направил. Челнок полегче должен ты найти, Чтобы тебя он к пристани доставил. Старик Харон, перевозчик душ античной преисподней, В Дантовом аду... Он превратился в беса. Челнок полегче должен ты найти. Харон, зная, что Данте не осужден на адские муки, считает, что ему подобает место в том легком челне, в котором ангел перевозит души к подножию чистилища. А вождь ему... — Харон, гнев укроти! — Того хотят, там, где исполнить властны то, что хотят, и речи прекрати. Недвижен стал шерстистый лик ужасный у лодочника сумрачной реки, но в круг очей змеился пламень красный. Ноги и души слабые и легки, Вняв приговор, не знающий изъятья, Стуча зубами, бледны от тоски, Выкрикивали Господу проклятье, Хулили рот людской, и день, и час, и край, И семя своего зачатия. Потом, рыдая, двинулись за раз К реке, чьи волны в муках безутешных Увидят все, в ком Божий страх, угас, А бес хорон сзывает стаю грешных, Вращая взор, как уголья в зале, И гонит их, и бьет веслом неспешных, Как листья сыплются в осеннем гле, За строем строй. И ясень оголенный свои одежды видит на земле, Так сев Адама, на беду рожденный, Кидался вниз, один за ним другой,